Бакулина Екатерина. Месть Елизаветы. Книга написана в 2023 году. У Елизаветы давние счеты с короной, очень давние и очень страшные. Она поклялась отомстить за свою семью, пыталась что-то сделать сама, но едва не погибла. Она менталист, пусть и не слишком сильный. К счастью, ей удалось встретиться с людьми, желающими того же, в смерти короля Ладислава, и теперь она работает на них. Сейчас задача Лис подыскать и завербовать молодого офицера, который выполнит грязную работу. Она подыскала, вот только в дело вмешался принц, а с этим офицером что-то не так.